Глава 3. Время встреч. «Папа!» – снова раздался голос в голове парня. Так с ним связаться могли только те, чьим аурам Кай разрешил. Но неизвестное существо полностью игнорировало это. Оно легко обходило все заслоны в мире души воина. Быстрым шагом приблизившись к осевшему цветку, Кайзер стал наблюдать, как одеревеневшие лепестки медленно и со скрипом раскрываются. Послышался шелест, а затем в голове парня снова раздался детский голос. Следом Кай наконец увидел его обладателя. Внутри бутона, рядом с духовным фруктом, лежало маленькое, напоминающее младенца существо. Его руки, ноги, пальцы и длинный тонкий хвост состояли из множества тугих и плотно перекрученных зеленых лиан. В отличие от них... Туловище, шея и голова ребёнка были покрыты тонюсенькой красновато-коричневой молодой корой. Черты лица у существа были вполне человеческие. В какой-то степени внешне оно даже походило на кая, сильнее всего яркими фиолетовыми глазами. Единственное, вместо волос у ребёнка на голове росли маленькие разноцветные лепестки продолговатой формы, но и зубы были совсем нечеловеческие. Венчала же все это короткая надпись. Раса. Энт. Кайзер задумался, а затем мысленно обратился к библиотеке Умбертольда. Энты. Одна из немногих разумных расой кумены, наряду с сильфами и дарганами, что не были созданы первыми и которые никак не связаны с изначальными расами первых. Энты крайне немногочисленны, но очень талантливы в боевых искусствах. Каждый эн гений. Энты бесполы и не способны размножаться. Рождаются энты из духовных растений. Для этого 1. Духовное растение должно постоянно подпитываться большим количеством энергии. 2. Духовное растение должно регулярно подпитываться большим количеством частиц законов. Третье. Духовное растение должно быть нетронутым оставаться целым и хотя бы с одним духовным фруктом. Четвертое. Духовное растение должно просуществовать не менее полумиллиона лет, дабы накопить достаточное количество воли и силы. Пятое. Дух-хранитель должен добровольно раствориться в растении, чтобы оно смогло провести финальную трансформацию. Шестое. Трансформировавшееся духовное растение должно подвергнуться модификации разума. Иначе вместо энта будет создана духовная ягода, улучшенная версия духовных фруктов. Существуют три источника модификации разума. Сила других энтов, что взращивают собрата. Сила божества – большое количество очень сильной жизненной эссенции представителей разумных рас. В основном энты появляются благодаря другим энтам, что пытаются создать потомство. Зачастую это происходит на планетах, полностью покоренных духовными растениями. Впрочем, многие божества также пытаются создать энтов, чтобы заполучить лучших во Вселенной травников. Помимо близости с элементом дерева, новорожденный энт всегда будет обладать предрасположенностью к большей части тех элементов, на которых росло родившее его духовное растение. Также между энтом и тем, кто взрастил его, всегда формируется определенная духовная связь, позволяющая им чувствовать друг друга и телепатически общаться. Иногда энты могут перенимать часть силы своего родителя, например, линию крови, расовые особенности, божественный дар или проявление души. Абсолютно все энты имеют предрасположенность к пути дерева. Кроме того, они сразу рождаются с пробужденным воинским слоем души, Могут управлять ки, а значит и развиваться. Отлично ладят с духовными растениями и могут чувствовать их. А также с рождения обладают зачатками интеллекта из-за остатков души растворившегося духа-хранителя. Главными же особенностями расы энтов являются умение на клеточном уровне контролировать и видоизменять собственные конечности, высокий талант в контроле энергии, Не меньше, чем у гномов, высокая близость с элементом дерева, не меньше, чем у сильфов этого племени. Врожденный идеальный фундамент, сильное выносливое тело, не слабее, чем у большинства дорганов, и умение деревенеть, дающее высокую защиту в критических ситуациях. Все эти особенности делают их одной из сильнейших кумены что не уступает асам, фейри или верховным драконидам, то есть ответвлением старших рас. Но все же самим старшим расам энты уступают. С точки зрения биологии, энты являются смесью растений и животных. Во многом их внешний вид – гуманоидный, звериный, насекомоподобный или какой-то иной – зависит от родителя. Также на это сильно может повлиять жизненная эссенция представителей разумных рас, если для модификации разума использовался данный метод. У энтов есть многие широко распространенные внутренние органы – мозг, сердце, желудок, легкие. Они умеют питаться как привычных для разумных рас способом, так и посредством корней, временно выпускаемых в почву, с фотосинтезом. Процесс закалки тела и разума стандартный, через навык дыхания силы. Также известно о существовании верховных энтов – существ, родившихся из божественных духовных растений. Верховные энты неимоверно редки. Во всей Ойкумении за эпоху рождается всего два 3 представителя. Но при этом всегда обладают талантом, позволяющим им стать божеством. Ознакомившись с коротким описанием неизвестной ему ранее расы, Кай взглянул на протягивающего к нему руки малыша. «Это я, получается, родитель?» – хмыкнул он, все-таки взяв Энта на руки. Парень тут же вздрогнул. Странное чувство волной прокатилось по его телу, задев в итоге даже душу. Следом Кайзер наконец-то осознал. Родившийся Энт тоже обладал линией крови девятиглавой небесной гидры. Притом являлся даже не ложным потомком, а истинным, как и сам Кай. Однако, как и некогда у самого парня, линия крови Энта пока что спала, и для ее пробуждения требовалось насытить его тело большим количеством сверхплотной минимум уровня заклинателя, энергией. «Пока что не буду с этим спешить», — подумал парень, не желая навредить Энту. «Пусть все же сперва подрастет и хоть немного закалит тело». Появившиеся в первые мгновения растерянность и изумление уже давно пропали, сменившись привычным спокойствием и прагматизмом. Глядя на ребенка, Кай невозмутимо размышлял о его судьбе и в целом неожиданном рождении. Внезапно большой палец парня, что находился в крохотных ладонях Энта, прострелила болью. «Как?» – искренне удивился Кай, глядя на проступившую кровь. «Как ты смог прокусить мой покров и закаленную кожу с сосудами? И почему регенерация не сработала мгновенно?» «Кушать! Кушать!» Тут же раздался недовольный голос Энта, у которого отобрали еду. «Это все из-за духовной связи с родителем, о которой говорилось?» Предположил парень. «А если так?» Сконцентрировавшись на духовном восприятии и своей душе, Кай, наконец, обнаружил незримую нить, что связывала его с малышом. Чем-то она напоминала пакт душ, но только была на порядок слабее. Сосредоточившись на этой духовной связи, он быстро нашел способ отгородиться от нее. Мгновенно раздался крик. Вернувшись разумом в реальность, Кай уставился на закричавшего словно от ужаса ребенка, что начал бесноваться в его руках. Казалось, будто у него отобрали нечто бесконечно дорогое. Кайзер восстановил связь, и Энт сразу же затих, словно ничего и не произошло. Малыш вновь потянулся к руке парня, желая вкусить его крови. «Еще один кровопийца на мою голову!» Усмехнувшись, закатил Кай глаза, при этом от чего-то совсем не задумавшись о происхождении подобной мысли. Позволив Энту снова затащить палец себе в рот, Кайзер стал наблюдать за его неуклюжими попытками опять прокусить энергетический покров и плоть элементалиста острейшими деревянными клыками. «Увы, на этот раз у малыша ничего не получилось, отчего он то и дело недовольно пыхтел и сопел». Кай усмехнулся. «Духовную связь с Сентом он восстановил, да только не до конца, из-за чего тот теперь и не мог обойти естественную защиту родителя». Тем не менее, издеваться над младенцем парень не собирался. У него еще оставался немалый запас насыщенной энергией крови, который он ранее подкармливал сперва дерево, а затем и цветок. Телепортировав из безвременной части хранилища алый кристалл размером с автомобиль, Кайзер разморозил жидкость. Из холода пустоты он создал специальную бутылочку, а с помощью законов пути пространства отделил излучаемый ею холод от остального мира. Следом кровь парня была перемещена внутрь, где сила пространства сжала ее и сделала невесомой. Покинув вместе с Энтом хранилище, Кай перенесся в личное измерение Умбертольда. «Альфред!» – позвал он распорядителя. Дух сразу же прибыл к господину. «Мастер!» – склонился он. «Вот тебе ребенок!» – протянул кайзер Энта изумленному старику. «Вот еда для него!» Добавил он бутылочку. «Только сильно этим его не балуй. Давай понемногу. Разве что сейчас пусть нормально попьет. В целом же изучи, чем обычно питаются новорожденные энты, и подбери ему нормальную еду. С этого момента ребенок полностью на тебе. Поручаю растить и воспитывать до того момента, пока он не станет более-менее самостоятельным. Научится ходить, говорить, делать базовые вещи и так далее». «То есть до момента, когда можно будет начать тренировки его?» «И в пуф даже не вздумай его помещать!» Добавил он. «Будет исполнено, мастер!» Ответил Альфред, дав Энту бутылочку, к которой тот мигом присосался. «Но как зовут этого ребенка?» «Зовут...» Задумался Кай, вспомнив о такой важной вещи, как имя. «Нет, но это уже будет чересчур...» Улыбнулся парень, издав смешок. «Точно не Грут, но...» «Иг! Он же Игдрасель!» Сказал Кайзер. «Так теперь его зовут». После этого он вернулся в хранилище. Там парня дожидалось еще кое-что очень важное. «Кровавый альф концепций. Ранг. Невозможно определить. Псевдобожественный. Качество. Пиковое». Особенность. Божественный фрукт. Особенность. Навечно повышает скорость и силу регенерации. Особенность. Навечно повышает первоначальные параметры на 10 000 единиц. Особенность. Значительно усиливает линию крови девятиглавой небесной гидры, включая все сопутствующие способности. В ином случае наделяет воина данной линии крови, превращая в ложного потомка. Особенность способствует эволюции линии крови девятиглавой небесной гидры. Особенность. Восстанавливает до 90% астрального тела носителя линии крови девятиглавой небесной гидры. В ином случае укрепляет астральное тело, увеличивая максимальный запас энергии на 5%, или превращает ложное астральное тело концепции в истинное астральное тело концепции. Повышение энергии до плюс 15%. Особенность. Восстанавливает любые критические повреждения оболочки души, включая истощение от прорыва, включая истощение души небесных монархов. В ином случае увеличивает естественную защиту оболочки души. Особенность. Увеличивает на 2% усиление от энергетического покрова только для носителей линии крови девятиглавой небесной гидры. Особенность. Дарует пассивную способность древесная кожа, что навечно повышает стойкость тела и прочность энергетического покрова. Особенность. Усиливает ядра следующих элементов. Меч, пространство, душа, кровь, инь, ян, холод пустоты, жар пустоты. Усиление ядер упрощает контроль над соответствующими стихиями, а также позволяет быстрее вращать их, тем самым быстрее поглощая и высвобождая энергию. Особенность. Провоцирует большое стихийное просветление для следующих элементов. Меч, пространство, душа, кровь, инь, ян, холод пустоты и жар пустоты. Особенность. Провоцирует великое стихийное просветление для следующих элементов. Меч, пространство, душа, кровь, инь, ян, холод пустоты и жар пустоты, если происходит процесс прорыва. Ограничение. Возможно лишь разовое применение. Ограничение. Только для истинных мастеров ступени элементалиста и выше. К сожалению, рождение энта не позволило духовному фрукту сжаться под собственным давлением в компактную и более эффективную форму – легендарную духовную ягоду, забрав у растения большую часть сил. Но, тем не менее, получившийся плод все равно казался безумно ценным и могущественным. Изначальный духовный фрукт, выросший еще в скрытой долине Айви в Никриме, Сам по себе был крайне ценным ресурсом, а уж после того, как на протяжении стольких лет Кай насыщал его множеством элементов, включая даже энергию души, то он и вовсе стал сокровищем. Но все-таки ключевым ресурсом, сделавшим духовный фрукт божественным, была кровь Кайзера. Кровь, максимально насыщенная силой девятиглавой небесной гидры, существа, созданного самими первыми. «Именно она дала большую часть особенностей фрукта». «Не зря старался», – кивнул Кай, удовлетворенно глядя на красный пульсирующий светящийся пирамидальный фрукт, испускающий неимоверно чарующий аромат. Запах плода был словно наркотик, вызывающий желание вдыхать его снова и снова. Даже у пикового священного лорда могла легко закружиться голова от такого». С таким фруктом я могу кого угодно превратить в монструозного гения. Седьмая особенность, наименее заметная, но при том самая важная. Увеличение естественной защиты души – это ведь не только усиление способности противостоять духовным атакам и техникам пути души, но еще и уменьшение повреждений после любых прорывов. Другими словами, уменьшение срока подготовки души, «Если дать этот фрукт тому же Хира или даже Рагнару, то в итоге они без проблем приблизятся к уровню лилит». «И все-таки тебя я растил для себя», — сказал Кай, наконец сорвав плод и переместив в безвременную часть хранилища. Но так или иначе, эксперимент удался. Моя кровь превратила простой, очень дорогой фрукт в бесценное сокровище божественного уровня». Теперь ее можно использовать и при взращивании других духовных растений. Не факт, что они тоже станут столь сильными. Все-таки прожившее более миллиона лет дерево тут тоже постаралось на славу и заложило фундамент. Но все же усилить сад будет не лишним. Собственно, так Кайзер и поступил. Он взял остатки накопленной ранее крови и наполнил ею один из резервуаров подключенный к массиву, подпитывающему сад на летающем островке. Здесь уже росло немало редчайших экземпляров, полученных как на Бильтейс от Савана, так и в Инсулае из магазина-алтаря или от Эверштейнов. Ключевая их особенность состояла в том, что все они в будущем могли сформировать духовные фрукты. Объекты, которые в прямом смысле являлись природной версией алхимии. Если просто духовное растение не могло принести воину никакой пользы в сыром виде, то духовный фрукт, что по сути концентрация всех накопленных растениям сил, сразу давал определенный эффект. Как в пилюлях, зельях или эликсирах, в нем уже существовало плетение, к тому же настолько массивное, сложное и филигранно выполненное, что ни один смертный или истинный мастер не сумел бы подобное повторить. К сожалению, Кай был вынужден ограничиться только этим небольшим садом в плане орошения своей кровью. Обычную он мог хоть озеро выдавить, но вот насыщенную силой формировать было непросто. Так что тайный сад Храма Вечного Пути все же останется без такого ресурса. Закончив с этим, Кай покинул хранилище. Следовало, наконец, приступить к путешествию к скитающимся островам. Собрались все довольно быстро, буквально за несколько минут. Через Альфреда Кай послал сообщение. И вот перед ним уже стоят Лилит, Рагнар, Шоу и даже Ньяка. Последняя вышла из пространства ускоренного времени буквально вчера, где провела почти на 30 лет больше, чем Ас. Изначально девушка была на стадию ниже его, так что ей понадобилось больше времени для достижения новой ступени. А, собственно, начальным небесным монархом и мастером Семи Малых Звезд Дарганка теперь и являлась. Само собой, она была слабее Рагнара. Интуиция подсказывала Кайзеру, что девушка только-только взошла на этот уровень, тогда как Ас уже довольно долго находился на нем. Впрочем, если в силе Ньяка и уступала ему то вот в искусстве создания массивов не знало равных ни в Храме Вечного Пути, ни даже во всем Авлейме. Что же касалось Ворона, то он тоже не стоял на месте. С того момента, как клоны Кая восстановили ему астральное тело, Шоу словно безумец тренировался в небесном комплексе. И, конечно же, это дало свои плоды. Теперь бывший пират был уже не мастером шести больших звезд, а мастером семи малых, коими и обладал в прошлом до ранения. На данный момент он практически полностью восстановил былые силы и с ними ничуть не уступал Рагнару. А ведь Шоу даже еще не опробовал методику Габба по развитию старых пластов души, в отличие от Асса, проведенного десятки лет в Пуве. «Ну так и что за задание, глава?» Первым поинтересовался Рагнар. «Куда мы пойдем?» «О, мне тоже интересно!» – добавила мягко улыбнувшаяся Ньяка, что вальяжно расселась в одном из кресел малого гостевого зала в Умбертольде. В отличие от Рагнара, Дарганка сильно изменилась за прошедшие для нее 120 с лишним лет. Из ее поведения пропала резкость, нелюдимость и несерьезность, а отрешенность во взгляде сменилась пронзительностью и мощью. Вместо короткой прически Ньяка теперь носила не спадающие водопадом к полу роскошные волосы, а в одежде предпочитала открытость и элегантность вместо практичности. Да, она переделала под себя стандартную форму старшего служителя, на что, как последователь Кайзера, имела полное право. В конечном счете, милая девушка превратилась во властную женщину, Умеющий держаться достойно всегда и везде. Можно сказать, котенок превратился в настоящую хищницу. «Мы отправимся в место, похожее на то, где познакомились», выразительно взглянул Кай на Рагнара и Ньяка. Ньяка с интересом приподняла брови, как бы позволяя Кайзеру продолжить, а вот Рагнар пошел в лоб. «Скитающийся остров?» «Пять». «Пять скитающихся островов!» – кивнул парень. «И там мы можем столкнуться с культистами!» «Уверен, мы легко их уничтожим!» Любой с собой в зеркальце произнес Шоу. «Пока я с вами, Да, мы могут не волноваться!» Лилит это заявление просто проигнорировала, а вот Ньякана Лавиус явила все ту же мягкую улыбку. «Вы так поразительны, мастер Шоу!» произнесла она. «В таком случае я полностью положусь на вас». Разговор продлился еще недолго, после чего Кай решил приступить к делу. Тем не менее, сразу же покидать остров он не стал. Сперва парень навестил Шань У, которому приказал быть готовым через четыре дня и лишь затем телепортировался обратно в небесный комплекс. Будучи божественным артефактом, Умбертольд обладал настолько мощным пространственным массивом, что мог покрыть всю планету. Ему не нужны были связующие массивы в других местах или даже маяки. Портальная площадка небесного святилища могла самостоятельно пробить путь практически в любую точку Insulea. Этим Кай и воспользовался. Определенные кристаллические накопления энергии Умбертольд уже успел сделать за время полного функционирования. Так что телепортация прошла без проблем. Несколько секунд, и вот пятеро воинов уже у границ региона Край, коим правил синдикат парных драконов. Сразу же перемещаться к скитающемуся острову Кайзер не стал по той причине, что на территории синдиката его телепортацию могли заметить. Поэтому он и указал в координатах массива лишь границу края. К слову, если бы не было Умбертольда то пришлось бы Каю с остальными отправляться в секту Восходящей Звезды и садиться там на корабль, ибо портальной сети между регионами не существовало. Ее не раз пытались построить, но это требовало колоссального количества ресурсов, так что все попытки зачастую проваливались еще в самом начале строительства. В целом причин было немало, но основную роль все же играла натянутость в отношении между фракциями. «И куда теперь?» – спросил Рагнар, стоя на воде справа от Кая. «На север. Там ближайший остров, от которого мы начнем путь к нужному месту». Кивнул тот, и пять фигур воинов размазались в пространстве. С помощью техник движения они довольно быстро добрались до первого острова, неподалеку от которого Кайзеру пришлось спрятать спутников в хранилище. Далее он укрылся зоной полутвердой энергии и техникой скрытого измерения, после чего абсолютно невидимый пробрался на сушу. Ни массивы, ни пограничные отряды его не заметили. Конечно, можно было бы пойти и напрямую, но тогда пришлось бы регистрироваться и оформлять документы. Это не только усложнило бы путешествие, но и поставило бы под угрозу всю миссию вообще. Если это действительно культисты заняли острова, В чем Кайп практически не сомневался, то они могли каким-то образом узнать, кто именно очистил первый скитающийся остров. И если сейчас аура этого воришки попадет в базу данных синдиката, то оккультисты получат шанс подготовить парню достойную и смертельно опасную встречу. Ибо кто знает, насколько глубоко адепты связаны с другими фракциями миров испытаний. Конечно, ранее Кай постарался скрыть все следы. Но все же всегда стоит быть готовым к худшему. Только так можно выжить в жестоком мире боевых искусств. Это парень уже давно уяснил для себя. На острове Кай легко добрался до крупнейшего города, где в каком-то переулке обнаружил вусмерть пьяного начального заклинателя с жалким пятибальным фундаментом. Обладающий статусом истинного мастера, мужчина настолько низко пал, что надрался до состояния беспамятства, потеряв сознание прямо посреди грязной улочки. Его не смущал ни местный смрад, ни в целом сама ситуация. Впрочем, к его чести, воля мастера-заклинателя отводила взгляд смертных, даже когда тот был без сознания. Так что увидеть мужчину могли лишь другие истинные мастера которые изредка проходили мимо проулка и заглядывали туда. Но все же, что могло такого произойти, чтобы столь сильное существо, ведь даже слабый заклинатель, это все еще монстр для подавляющего большинства жителей любой планеты. Оказалось, в подобной ситуации, Кай догадался почти сразу, Алхимический алкоголь мог довести истинного мастера до такого состояния лишь в одном единственном случае. Если тот сам этого возжелал. «Все умерли. Все. Я умру. Я хватит. Прошу!» Бормотал в бреду дрожащий заклинатель кайп прислушался к чувствам и тут же скривился воля мужчины трепетала словно маленький огонек свечи на ветру казалось еще чуть чуть и она угаснет заклинатель был сломлен кайзер впервые видел подобное вот она обратная сторона боевых искусств промелькнула у него в голове Кая не испытывала к заклинателю никакого сострадания, но и презрение исчезло из его взгляда. Схватив мужчину одной рукой за грудки, он поднял того в воздух. Будь в этот момент рядом какой-нибудь мастер, то он с удивлением обнаружил бы, что пьяница неожиданно исчез. На самом же деле область невидимости Кая просто расширилась, накрыв и незнакомца. Кулак парня занялся зеленым пламенем, что моментально хлынуло в рот заклинателю. Идеально контролируя жар пустоты, Кайзер стремительно выжигал всю ту мерзость, что сознательно влил в себя незнакомец. Секунду спустя тот пробудился. Задрожав, попытался закричать, как вдруг воля Кайзера вторглась в его разум. Изо всех сил, стараясь не загасить трепыхающийся огонек воли заклинателя, Парень быстро блокировал его воспоминания о последних месяцах жизни. Это не уменьшит страдания мужчины и не восстановит его волю, но хотя бы стабилизирует психику. К сожалению, Кай не был, как когда-то Старкс на арене Удина, пиковым священным лордом, так что его манипуляции были временными. Без значительно более мощной воли и расширенного инструментария ауры, духовной связи, например, Он мог лишь заблокировать память, но не стереть ее. А потому рано или поздно незнакомец начнет вспоминать все те ужасы, что пережил. Конечно, воспользуйся Кайзер полным подчинением, эффект получился бы совершенно другим. С его помощью он бы точно смог стереть память такому слабому воину окончательно. Вот только применение этой способности практически гарантированно подавило бы и так в конец сломленную волю истинного мастера попросту убив его. Так что оставалось полагаться лишь на обычную волю мастера. Закончив, Кай заглянул замерзшему заклинателю в глаза. «Отвечай», – приказал он, филигранно используя волю мастера. «У тебя есть документы для путешествий по территории синдиката?» Так начался допрос. Уже вскоре Кайзер выяснил все, что хотел после чего легким ударом по голове вырубил заклинателя и споил ему алхимическое снотворное. Следом незнакомец исчез, отправившись в хранилище. А уже через минуту из переулка вышел Кай. Преобразившись, он теперь был неотличим от того пьяницы. Внешность воин изменил посредством клеточной манипуляции полным подчинением. Уровень развития снизил техникой ашцилы, а ауру – методом рунтана. Вот так в новом облике Кайзер и добрался до станции телепортов. Там у него сперва проверили документы, после чего заставили пройти под особой рамкой, подтверждающей истинную ауру и уровень развития, а также выявляющей активные артефакты. В итоге ничего, кроме пространственного кольца того заклинателя, не обнаружилось. Даже хранилище. На технике и методике уровня центрального мира, откуда были родом Ашцила и наследие Бильтейс, местные системы безопасности явно не рассчитывались. Что же до огромного количества энергии, находящегося внутри хранилища, то ее не смогли засечь банально потому, что Кай воспользовался навыком подчинения энергии. Дальше оставалось лишь заплатить за перенос. Из-за высокой плотности праны в ближних мирах было усиленное сопротивление окружающей среды к любым энергетическим манипуляциям, в том числе и к телепортации. То есть, если где-нибудь в срединных мирах за определенное количество энергии можно было телепортироваться на определенное расстояние, то уже в Инсулае и прочих ближних мирах аналогичное количество энергии позволяло переместиться на значительно меньшую дистанцию. И, само собой, это сказывалось на стоимости подобной транспортировки. А ведь еще стоило помнить о пиратах. Владельцы портальной сети не могли смириться с потерей прибыли, так что разработали некоторые технологии для противостояния прерывателям картеля. Конечно, эта защита работала не в 100% случаев, да и основную транспортную нишу уже давно заняло судоходство. Но, тем не менее, сплоченным синдикатом в отличие от разрозненных фракций Авлейма, удалось возродить путешествия через массивы переноса. Вот только снижение спроса и удорожание оборудования не могло не отразиться на ценах. Работать себе в убыток никто не желал. Так что стоимость телепортации между островами за последние несколько лет бесчинства пиратов возросла в десятки раз. Если раньше билеты себе позволить могли даже обычные зажиточные горожане, то теперь это стало привилегией исключительно элиты мира боевых искусств. К счастью, для Кайзера это не стало проблемой. Отдав приблизившемуся элементалисту кольцо, в котором находилось 384 250 лазурных кристаллов, аналог 250 рун, он прошел вперед. Благо парень предварительно оделся в роскошный халат, вырядившись очень и очень небедным мастером от чего и вопросов у стражи не возникло. Вскоре массивы активировались, и парень исчез. И лишь через пару часов проверяющие обнаружат катастрофические потери лазурных кристаллов в особом пространстве станции, что раскроет правду – переместился отнюдь не заклинатель, и к тому же далеко не один. Через три часа, большая часть которых была потрачена на бессмысленное ожидание и проверку личности, Кай чередой телепортации добрался до ближайшей к первому скитающемуся острову точки. «Господин, прошу сойти с платформы!» – крикнул работник станции. Оглянувшись и обнаружив выход, Кай спокойно направился к нему. Вскоре он покинул территорию портальной станции, очутившись на многолюдной шумной площади. Интуитивно повернувшись в необходимую сторону, Кайзер уже собрался было сделать первый шаг как вдруг замер. Время будто остановилось. Птицы, ветер, мельтешащая перед глазами толпа, все это замерло. И лишь две фигуры продолжали двигаться в этом мире. Накая с интересом и удивлением издали смотрел среднего роста статный мужчина, одетый в черно-белую форму неизвестной мечнику фракции, на которой можно было заметить пятнышко крови. Незнакомец обладал приятными юношескими чертами лица и добрым взглядом, а также носил длинные темные волосы, затянутые в хвост. Подобных воинов по площади ходила масса, так что незнакомца можно было бы и не заметить в толпе, если бы не энергетическое зрение Кая, показывающее, что стоит там отнюдь не пиковый заклинатель. В центре, далеко не самого крупного регионального города, находился небесный монарх в шаге от божественности, практически не уступающий в могуществе морозному троллю Габбу, мастеру семи великих звезд. Интуиция Кая буквально вопила о том, насколько опасен этот человек, и парень был бы только рад поскорее избавиться от внимания подобной личности, да вот тело едва слушалось его. Темные глаза незнакомца притягивали взгляд Кайзера, словно гипнотизируя. Ну а затем парень внезапно ощутил, как нечто мерзкое спокойно проникает в его разум и незримыми отростками ощупывает ментальные заслоны, при этом легко находя в них дыры и уязвимости, о которых Кайзер и не подозревал. Кай мелко задрожал, пытаясь справиться с параличом, сковавшим его и выдворить чужеродную силу. И, словно ощутив его потуги, незнакомец улыбнулся. Мгновение спустя, проникшая в разум Кайзера, сила исчезла, не оставив ни следа. «Прости, обознался. Глаза похожие». Раздалась над ухом Кая, заставив его дернуться. Вот только рядом никого, конечно же, не обнаружилось, поскольку услышанные им слова прозвучали непосредственно в самом мозге парня. В реальности же никакого звука не было. Повернувшись обратно, кайзер понял, что незнакомец уже исчез. Время возобновило свой ход. Толпа горожан вновь замельтешила перед глазами, и лишь один кай продолжал стоять. Власть над телом вернулась, но он не сразу сумел унять мерзкое и пугающее чувство бессилия, смолой растекшееся по его телу. Он определенно столкнулся с пользователем одного из редчайших элементов разума. В отличие от пути души путь разума позволял воздействовать на сам мозг и в целом нервную систему. В плане воздействия и подчинения путь разума был значительно проще и эффективнее, чем путь души, потому что физический разум сам по себе был проще духовного оболочки души. Можно было, например, подчинить тело жертвы В то же время не подчиняя ее разум. С душой бы такое не сработало. Создавать иллюзии, просматривать, стирать или изменять воспоминания, закладывать определенные мысли и эмоции, брать под контроль – все это с помощью пути разума давалось гораздо легче. С другой же стороны, путь души позволял воздействовать и на остальные слои оболочки, не связанные с разумом. Тем самым, например, блокируя развитие или возможность использовать сами силы – рабские ошейники. К тому же душа была наиболее важной частью живого существа. Не всегда можно было убить противника, отрубив ему голову или пронзив сердце. Но вот если разрушить оболочку души, то тут уже практически ничего не поможет. Ну а какой же еще путь, как не путь души, наиболее пригоден для духовных атак? В конце концов, воздействовать на душу было хоть и сложнее, но такие действия являлись более основательными. Если условному мастеру душ дать поработать с чьей-то лишенной защиты оболочкой, то он сможет сделать все то же самое, что и пользователь пути разума. Вот только его деяния будут более фундаментальными. Контроль разума через душу сложнее снять, манипуляции с воспоминаниями труднее обратить а от вложенных идей и мыслей тяжелее избавиться. Все-таки у воинов, достигших хотя бы ступени закалки души, духовный разум был уже сильнее физического, отчего тот и обладал большей властью в их паре. Проще говоря, манипуляции с мозгом можно было перебороть с помощью фундаментально более сильной души. Но вот манипуляции с душой более слабым мозгом отбросить было очень непросто. Зачастую требовалась помощь извне, ну или безумно сильная воля. Вот и получалось, что путь разума это простой, но поверхностный способ воздействия, а путь души сложный, но более фундаментальный. Главным же преимуществом первого являлось то, что в отличие от мастеров душ, мастера разума могли посылать свои техники и на дальние расстояния, не нуждаясь при этом в соответствующей сфере. Придя в себя только через несколько секунд, Кай наконец двинулся дальше. О случившемся он пока не хотел думать, отложив на потом. Разве что сделать мысленную пометку – обязательно поработать над защитой разума. Как и техникам пути души, техникам пути разума требовалось попасть в цель и пробиться сквозь ее энергетический покров, стандартную защиту почти от всего. Вот только у обоих элементов были и обходные пути. У стихии души им являлась аура, с помощью которой существовала возможность проникнуть в духовный мир жертвы и оттуда воздействовать на его оболочку. Именно поэтому всех воинов учили выстраивать защиту в мире души, что не обошло Икая. Этому он обучился еще на земле, у Рунтана. Что же касалось пути разума, то аура с ним не взаимодействовала. Однако у пользователей данного элемента имелся другой инструмент техника ментального присутствия. Это базовая и идентичная в своей основе практически во всех частях Уйкумены техника, позволяла попасть в чужой разум частичкой своего. А поскольку это отличалось от прямых атак, да и в целом не было атакой, то и покров не мог ее заблокировать. Обычно для использования техники ментального присутствия требовался длительный зрительный контакт либо прикосновение. Более опытные мастера разума могли послать частичку своего сознания всего за миг пересечения взглядов, а наиболее искусные и вовсе были способны вторгнуться в чужой разум с помощью звука. Естественно, ментальное присутствие уступало другим узконаправленным техникам, вынужденным сталкиваться с покровом, однако оно было универсально. Если посланная частица сознания сможет проникнуть вглубь разума оппонента, то получит над ним базовый поверхностный контроль. А если разница в ментальной силе окажется колоссальной, что во многом зависит от разницы в развитии, то мастер разума и вовсе получат полную власть. Против такой цели ему не понадобятся никакие дополнительные способности. Но, конечно же, если есть некое оружие, то всегда найдется подходящий щит. И в данном случае таким были ментальные заслоны. Психологические барьеры, выстраиваемые из воли воинов в своей голове. Именно от них зависело, сумеет ли враг пробраться в твой разум и сумеешь ли ты дать ему отпор. Ибо если атаковать частицу чужого сознания, то последствия отразятся и на самом противнике. Впервые Кай занялся созданием психологических барьеров еще в облачной обители, когда стал первым в ее рейтинге и обучался у Ашцилы. Затем, когда завершилась кампания в Бельтейс, парень улучшил свою защиту разума с помощью ментальных методик императорской семьи и тренировок у Савана. Ну а после он не раз встречался с пользователями этого элемента в Умбертольде. Нашлись там и такие воплощения. Однако до сели Кайзеру еще ни разу не приходилось сталкиваться с настолько могущественным мастером разума. Это был редкий элемент и высот в нем достигали единицы. А потому даже в небесном комплексе подобные противники обладали максимум пиковыми сферами, не более. Это даже не псевдобожественный ранг. Сегодня же Кай встретил человека, определенно обладающего начальной улучшенной сферой. То есть его техника ментального присутствия была не слабее низкого качества божественного ранга. Это не только пугало, но и в определенной мере возбуждало Кайзера. Очередная грань боевых искусств и столь невероятный мастер пробудили в нем азарт, что уже давно не проявлял себя. Вот почему покидал остров Кай в итоге с легкой улыбкой на лице. Так или иначе, но путешествие продолжалось. Под покровом невидимости парень ушел в море, а затем, преодолев несколько десятков километров, наконец остановился. «Я на месте», – произнес он в пустоту. Тем не менее, ответ все же последовал. — Иди на юго-восток. Появилась рядом тень безликого воителя. Через полтора километра ты попадешь в область притяжения. И, кстати, на островах больше никого нет. — О чем ты? — удивился Кай. — Они ушли? Увы, не успел он повернуться к тени, как та уже исчезла. Притом не только в видимом спектре, но и в энергетическом. В итоге парень просто пожал плечами и продолжил путь. Поначалу вокруг ничего не было, лишь морская гладь. Однако по мере приближения вокруг Кая словно из ниоткуда начал появляться сгущающийся туман. Следом духовное восприятие парня наконец смогло засечь легкие пространственные искажения вокруг. Пожалуй, сконцентрируйся он на энергетическом зрении и начни вглядываться, То спустя как минимум пару часов все же сумел бы увидеть очертания движущегося пространственного якоря, связывающего скитающийся остров с внешним миром. Уж слишком качественно он был замаскирован. В конечном счете, туман полностью накрыл кая, так что уже через несколько минут тот ощутил смену пространства. Плавный переход прошел успешно. Сразу после этого парень выпустил спутников из хранилища. «Ну, наконец-то! Я уже устал ждать!» Оглянувшись, захрустел шеей Рагнар. «Где враги?» Набивает воспоминания», – протянула Ньяка. «Предлагаю поскорее закончить дело и уйти отсюда», – сдержанно произнесла Лилит. «Мне уже доводилось бывать в похожей сверханомалии, но в Белуме, и ничего хорошего там нет». «Не бойся, дорогуша, я всегда защищу тебя!» Протянул ей руку небесный зверь. «Угомонись, шоу!» Холодно ответила она. «Сейчас не до твоего пижонства!» «Пока я с вами, призраки не угроза!» Встряв, не дал Кай ответить ворону. «У меня есть идеальное оружие против них, но все же лучше держитесь поближе ко мне!» «Что насчет культистов?» Нахмурилась Лилит. «Ты так беспечно перенес нас!» «Их больше здесь нет. По крайней мере, такая пришла информация». Пояснил Кайзер. «Да я не хотел я использовать законы пути пространства, вытаскивая вас во время перехода». Вспомнил он пространственный шторм, порожденный глупыми действиями Сакуми-Анда. «Серьезно?» Разочарованно вздохнул Ас. «Ну и зачем я тогда пёрся сюда?» «А откуда информация?» Не смог не спросить Шоу. «Ты ведь не связан?» «Не придумывай глупостей!» Не дав тому договорить, сурово взглянул на последователя Кай. «Если бы я был адептом, то ты уже давно стал бы моей жертвой на каком-нибудь грязном ритуале». «Да я же шучу!» Улыбнулся Ворон. «Но всё же, откуда информация?» «Идем», – проигнорировав вопрос, приказал Кай. Хотя Тени сообщила, что на островах больше никого нет, расслабляться Кайзер не стал, а потому позволил спутникам выполнять свою роль, охранять его. Вот так они и бродили по территории скитающегося острова, пока Кай собирал рунный туман. В отличие от первого раза... Сейчас парню не встретились щупальца, полчища призраков и главенствующие в аномалии тени. В этом месте последние до сих пор были запечатанными. Впрочем, без сюрпризов все же не обошлось. Уже достигнув суши, Кай с последователями вскоре обнаружил следы жуткого сражения, что привело их к разорванному на части Даргану в одеждах культа небесного возвышения. На лице адепта застыла посмертная маска боли и ужаса, будь-то он подвергся всем карам мироздания за миг до смерти. «Жуть!» – прокомментировал увиденное Рагнар. «Теперь понятно, о чем говорила тень». Кивнул Кай, а затем прикрыл глаза и прислушался к восприятию. Сейчас он хотел поскорее изучить округу, поискать подсказки, пока было время. Шоу, присев на корточки, внимательно изучал останки культиста, при этом даже не думая к ним прикасаться. Затем, кивнув и что-то подтвердив для себя, он с интересом взглянул на остальных. Воины, кроме Кайзера, ответили ему тем же. «Мастер Шоу, вы хотели что-то нам сказать?» Вежливо улыбнувшись, первой заговорила Ньяка. «Вы, похоже, совершенно не понимаете, кого мы тут обнаружили!» Посерьезнее поднялся он. «Так просвети же!» Вздохнула Лилит. «Это кандидат в младшие апостолы третьего ранга из Дома Противостояния!» «Это нам мало что говорит!» Наконец, открыв глаза, сказал повернувшийся к остальным Кай. «Как я и думал, здесь определенно использовали путь разума. Следы подчистили, но видно, что убийца спешил. Впрочем, уже через час-два даже сильнейшие частицы рассеются, и ничего обнаружить не выйдет. Вряд ли он подозревал, что сюда так рано заявится кто-то. «Мы мало знаем о внутренней иерархии культа, поэтому будь добр, проясни детали», – добавил Кай. «Кто такие апостолы?» «Так называют сильнейших воинов культа». Адепты ведь могут едва ли не с нуля создавать гениев, взращивая их методиками темных искусств, что и делает их одной из сильнейших, если не сильнейшей фракции миров испытаний. Так вот, младшими апостолами называют всех мастеров шести звезд, а третий ранг означает, что он на ступени небесного монарха. «Выходит, заклинатели не могут быть апостолами?» Посчитав ранги, тут же спросил Рагнар. «Не перебивай», – недовольно ответил Ворон, выставив ладонь перед собой. «Да, не могут. В общем, кандидатами в Малые Апостолы называют мастеров как минимум пяти средних звезд, но имеющие большой потенциал. Как раз таких и можно потом искусственно довести до шести Малых Звезд или даже больше. Есть еще старшие апостолы, мастера семи Малых Звезд и высшие апостолы, мастера семи средних звезд». «А для семи больших звезд какое название? Супервысшие?» – хмыкнул Ас, все же перебив шоу. Ворон цыкнул. «Даже с темными искусствами стать мастером семи больших звезд крайне сложно», – сказал он. «Этим титулом обладают только столпы, они же главы домов, а это уже пять воинов такого уровня. Стольких нет ни у одной фракции миров испытаний». «Так бы и сказал, что не знаешь», — усмехнулась Лилит, заправив волосы за ухо. «Младшие столпы, дорогая Лилит, вот как их называют. Но только такие имеются лишь среди священных лордов, а не небесных монархов. Будущие главы домов, так сказать». «Хорошо, это мы поняли», — кивнул Кай. «Это некий аналог звания старейшин в сектах, верно?» «Нет, неверно. Апостол – это не просто звание или титул. Апостол в культе – это в первую очередь сила!» Процитировал шоу одного из настоятелей скрытого храма, члены которого некогда спасли его после боя с Рафаилом, главой Дома Голода. «Старшие и высшие апостолы имеют особое оружие, называющееся «темным». Как вы можете догадаться, все способности такого оружия основаны на плетениях темных искусств, а потому оно может забирать часть силы врага и отдавать владельцу, на время увеличивая его мощь. К счастью, такое оружие очень непросто создать из-за высоких требований к материалам и сложности самих плетений, но оно все равно дает апостолам слишком много преимущества. Если не убить такого сразу и затянуть бой, то потом одолеть его будет практически невозможно по крайней мере, для большинства. Особенно, если это массовый бой. Более того, у некоторых высших апостолов есть не только оружие, но и целые доспехи, основанные на темных искусствах. Для победы над таким нужно втрое больше равных противников, либо божественные предметы. Но разве это не кандидат в младшие апостолы? Наклонила Ньяка голову на бок, колыхнув водопадом волос. Как ни странно, земли они так и не коснулись. Женщина отлично контролировала волосы при помощи энергии, так что даже в бою они не были для нее помехой. Вот именно, поскольку будь здесь хотя бы старший апостол, то с очень большой вероятностью тут на земле лежал бы не он, а его противник. Вспомнив небесного монарха, встреченного в городе, Кай уже хотел было покачать головой, но все же сдержался. Ладно, перейду к сути. Темное оружие делать сложно и дорого, поэтому младшие апостолы и кандидаты его не получают. Взамен же им выдают особые настои из области запретной алхимии, которые на час, без каких-либо последствий усиливают их в среднем на полторы мастерских звезды, но не выше семи малых. При этом их физическое и астральное тело настолько изменяется на время действия настоя, что убийство культиста становится очень и очень непростой задачей. Даже лишение головы не остановит его. Только вот так. Кивнул Шоу на куски тела. Разорвать его на части. Из-за этого их и называют нередко машинами смерти. «Внушает», – кивнул Рагнар. «Но все же я думал, что мы тут кого-то пострашнее встретим». Ну или их будет гораздо больше, чем один адепт. Мы такой серьезной толпой вышли, а тут...» Расстроенно вздохнул он, взглянув на Кая. Заметив взгляд аса, парень невозмутимо пожал плечами. «Я тоже готовился к худшему, но кто знает, кого мы еще встретим на других островах». К несчастью для Рагнара, на оставшихся четырех скитающихся островах они также обнаружили по одному трупу кандидатам младшие апостолы, которые умерли гораздо раньше первого. Но несмотря на все недовольство любящего размять кулаки Аса, Кай был даже рад такому стечению обстоятельств. Благодаря неизвестному мастеру он сумел спокойно и не привлекая к себе внимания собрать колоссальное количество рунного тумана, что в итоге был превращен в 215 миллионов рун.